Кто знает, поверили люди, что листовки действительно разбрасывают сами немцы, или просто обрадовались хорошему объяснению. Во всяком случае, старичок разрядил обстановку. Снова начались разговоры. Мефодьевич выбрался из гущей тел и устроился рядом с разведчиками. Он оказался маленьким, сухоньким. Седая, растрепанная бороденка трепыхалась на ветру. Нос от холода покраснел, но шапка сидела у него на бикрень. Один ус воинственно задрался кверху. В глазах горел лукавый огонек. Снова он пустился в громкие рассуждения. Говорил, видно, не задумываясь, лишь бы не молчать. «А что, паны?» – воскликнул он, закручивая ус. «Едем мы теперь в одной машине с иностранцами». «Думал ли, мечтал ли я когда о таком новом порядочке?» Пока ему кто-то отвечал, он прижался к плечом к моте и быстро стал шептать. «Ты, девчина, зря по степу не кидай!» «Предназначено для народа?» «Верно понял?» «Значит, среди народа и сей!» «Вот будем оехать селом, тогда и бросайте!» Когда поравнялись с каким-то селом, Мефодьевич стал с азартом толкать под бока наших ребят. «Кидайте! Чего же вы?» «Да не бойтесь!» «Я отвечаю!» Что говорить? Был в нем талант озорника, и других он умел зажечь. Ребята выбросили в селе часть листовок. В машине теперь все уже, конечно, понимали, что кидают не гитлеровцы, но как будто сговорившись, делали вид, что ничего не замечают. За машиной бежали мальчишки, ловили в воздухе листовки. Люди в машине хохотали. Все И старые, и малые увлеклись этой игрой. Когда немцы подозрительно зашевелились на подножках, женщина с длинным и скорбным лицом крикнула «Ховайтесь!». Над бортом появилась голова солдата. Он ничего не понял, с недоумением смотрел на этих странных русских. Чего они смеются? Зло сплюнув и выругавшись, он отвернулся. Но уже нельзя было, конечно, бросать листовки. Мефодьевич разошелся. Он был в ударе. У разведчиков осталось еще сотни-три листовок. Старик стал упрашивать. «Отдайте мне!» «Да вы не бойтесь! Я выкручусь!» «Давайте!» «Да ну! Скорее!» «У нас в селе почитают! Не пропадать же!» Он сунул оставшиеся листовки за ворот рубахи. Запахнул свой кожушок и самодовольно улыбнулся. Да так лукаво прищурился, что всем стало ясно. «Сейчас он что-нибудь отчубучит, отколет номер». И верно, Мифодьевич полез чуть ли не по головам кабине. «Раступись!» – кричал он. «Да пропустите же, люди добрые, пропадают!» Еще не понимая, что он собирается делать, ему давали дорогу. Он пробрался вперед и бешено заколотил по крыше кабины. Все притихли, машина резко затормозила. По обе стороны дороги лежало поле. За куветом торчало несколько обтрепанных заснеженных кустов. Солдаты соскочили с подножек. Вылезли и те, что были в кабине. Заорали гортанными голосами. Смысл их вопросов был понятен. В чем дело? Кто стучал? Мефодьевич кивнул в сторону кустов, согнулся пополам, схватился за живот и при этом скривил такую жалкую страдальческую гримасу, что даже немцы не удержались, прыснули со смеху. Почекайте трохи, подождите бит ты бит ты, я зараз сейчас! пробормотал он и торопливо слез на землю. Немцы продолжали смеяться. Они и в самом деле подождали, пока мефодьевич спрятал за кусты, листовки, посидел там еще с минуту, и вернулся с лицом счастливым и глупо самодовольным. Один из немцев даже потрепал по плечу. «Гуд, гуд! Корош, колхоз! Правильней!» В холмах всех выгрузили на площади. Оказалось, что туда по приказу геббец-комиссара свезли первых попавшихся крестьян из десятков сел. Свезли лишь для того, чтобы они выслушали речь этого самого комиссара. Как только разведчики наши узнали, что они свободны, сейчас же постарались ускользнуть от своих спутников. Лучше подальше от свидетелей. Одно дело в машине, другое в райцентре. Они совсем бы ушли. Но оказалось, что площадь оцеплена. До конца митинга никого не выпускали. Наши встали в сторонке, выбрали место, с которого быстрее всего можно было убраться». Минут через десять после их прибытия на деревянную трибуну влезло несколько немцев. Один из них начал речь.